Амальгама кивнула и двинулась к двери, как была в простыне. Джерри перехватил ее на половине дороги и рекомендовал одеться. Движения жрицы любви были механическими и замедленными, как у водолаза на глубине, или как у космонавта, оказавшегося за бортом корабля. Наверное, здесь и сейчас это сравнение было более востребованным. Собственно, я позвал тебя не для того, чтобы ужасаться смертью Халлина. Да кому он был нужен? или беседовать о жизни, трудностях, которые готовит нам будущее, сложностях пенсионного фонда и политики консорциума бизнесменов, заявил Джерри, когда мы остались одни. С нами был еще труп Халлина, но я сомневаюсь, что он захотел бы принять активное участие в разговоре. На кого ты работаешь? Мне казалось, на себя. Не держи меня за идиота, ладно? – сказал Джерри. Когда ты появился здесь полгода назад с собственным космическим кораблем, туманной легендой и рекомендацией от Хасана или Джифири, владельца 15-процентного пакета акций консорциума, я удивился, но не стал задавать вопросов. Я думал, это простая инспекция, задуманная консорциумом, но твое пребывание здесь затянулось, а результатов инспекции все не было. Тогда я стал думать, что ты родственник кого-то влиятельного» временно сосланный сюда за какую-то провинность. Мне стало любопытно, и я решил провести небольшое частное расследование. Угадай, что я выяснил. Я промолчал. «Правильно, ничего», — сказал Джерри. «Обычно люди оставляют за собой хоть какие-то следы, и всегда можно найти кого-то, кто их знает». «Но не в твоем случае. Такое впечатление, что ты...» и твой гребаный корабль соткались из ниоткуда за полчаса до того, как пришвартоваться к нашей станции. По законам жанра сейчас я должен осматривать обстановку в поисках тяжелого предмета, которым можно ударить тебя по голове, уточнил я, видя, что руки Джерри вроде бы и расслаблены, но уже не скрещены на груди, а висят вдоль тела, находясь в непосредственной близости от набедренной кобуры. Ленгстром носил с собой неположенный по служебной инструкции парализатор, а игольник-оса. Оружие, попадание из которого в любую часть тела, гарантирует служащему мишенью человеку смертельный исход. У меня был такой же, но в ножной кобуре, закрытый от любопытных глаз форменными брюками. Идеальное оружие для того, чтобы убивать людей в замкнутом пространстве космических кораблей и ремонтных станций, где лишний выстрел из плазмогана или импульсника может повредить какое-нибудь ценное и крайне необходимое для жизни оборудование или вовсе пробить обшивку. «Скажу честно, я не исключаю и такой возможности», – заявил Джерри. «Тяжелых тупых предметов тут полно». Убранство апартаментов Халина мог бы позавидовать и левантийский калиф. Если бы нынешний калиф Асад 1 не был приверженцем спартанского образа жизни и был способен завидовать чему-то материальному, он бы обязательно позавидовал. Статуэтка танцовщицы, стоявшая на комоде всего в полуметре от меня, идеально подходит для проламывания голов. Если взять ее поперек плоского живота и ударить подставкой, то есть полгода тебя это не волновало, по крайней мере волновало не настолько, чтобы ты решил поговорить об этом со мной, а теперь вдруг ты решил расставить точки. Что-то изменилось? Да. Что? Не смерть же Халлина подвигла тебя на этот шаг? Нет, но здесь можно поговорить. Мне доподлинно известно, что в комнате нет наблюдающих устройств. Я сам проверял, так как Хален жутко боялся, что кто-то узнает о его оргиях. Это он просто настоящих оргий никогда не видел, хмыкнул я. Но если не смерть Дага, то что? Дерьмо находится в непосредственной близости от вентилятора, сообщил Джерри. Эта метафора оказалась поистине бессмертной, даже на комбинированном языке потомков. Я всегда подозревал, что неприходящие ценности будут носить именно такой характер. И судя по уже намеченной траектории, непременно в него попадет. Информативно, согласился я. И тревожно, а если конкретнее? Сначала ты мне ответь. «А что бы ты хотел услышать?» «Правду», — сказал Джерри, — «хотя бы частично». «Я резидент разведки Скари, сказал я. «Генетически измененный ящер, внедренные в ряды простых смертных с целью сбора информации, диверсий и саботажа. Вам конец, людишки». «У меня нет времени на твою остроумие», — сообщил Джерри. «Ты работаешь на СБА?» «Нет». «Верю», — сказал Джерри. Для СБА это слишком топорная работа. Если бы я работал на Альянс, ты нашел бы кучу следов, свидетельствующих в пользу моей безобидности, сказал я. Впрочем, так бы произошло, если бы я работал на любую разведку. Создание легенд – это дело специальных отделов, которые только этим и занимаются».